Дневник, запись номер семьсот четырнадцать. Легионеры чаще всего слышат от гражданских вопрос: почему ты пошел в легион? Самый распространенный ответ, чтобы начать новую жизнь. Несмотря на то, что иногда этот ответ нельзя назвать искренним, он полностью отражает психологическую сущность действительности. По-настоящему. Начать с чистого листа удается немногим, хотя даже иллюзорный уход кардинально меняет человека. И в самом деле, в сравнении с другими государственными структурами, Легион вдыхал новую жизнь в тех, кто пришел за ней. Тот факт, что большинство кандидатов в его будут рады любой помощи, Легиону был только на руку. «Лжец!» Проснулся, мигом допрыгнул до звеняющего будильника и выключил его. Миг, вот сколько потребовалось времени, чтобы вспомнить, где он находится, а еще вспомнить все произошедшее вчера. Что ж, прошлого не вернешь. Он быстро умылся, оделся и пошел в столовую, чтобы раздобыть себе что-нибудь на завтрак. После завтрака ему следовало прибыть в тренировочную группу, старшего сержанта Брынди, как она сказала вчера днем. Возможность поесть перед тем, как начинать занятия, понравилась лжецу и была еще одним преимуществом роты Омега над лагерем для новобранцев. Он загрузил свой поднос и огляделся в поисках свободного места. К его немалому удивлению, группа легионеров задним столиком призывно махала ему руками. «Эй, новенький, давай-ка нам!» — выкрикнул один из них, невысокий человек с бритой головой и широкой улыбкой. Ободренный лжец сел за одной из свободных мест за этим сориком. «Спасибо за приглашение!» — сказал он. «В регионе меня зовут Лжецом. А как насчет вас, ребята?» «Я Махатма», — сказал тот, который пригласил его. И чтобы ты не заблуждался, я в этой роте тоже недавно. Позволь представить тебе наших ветеранов, которым мы многим обязаны. Остальные по очереди представились. Маленькая женщина по имени супермалявка Волтерн Клыканини, два Гамбольта, Дьюкс и Руб, а также еще два человека, которых звали Роткилл и Стрит. Как выяснилось, некоторые из них, в том числе и Махатма, также должны были явиться к Бренди после завтрака. — А там что-то типа тренировочного лагеря? — спросил лжец. Махатма улыбнулся. — Я прошел базовую подготовку с Бренди, и мне не с чем это сравнить, — сказал он. — Серж может быть упрямой, но она обычно делает поправку на обстоятельства. «Махатма немного видит сержантов, а я много», — буркнул Клыканини. «Я думать Бренди жесткая, но лучше многих других сержантов, ведь она не считает негуманоидов всего лишь людьми забавными мордашками, и это хорошо для сержанта». «Но потрудиться она заставит», — сказал Руб. «Я слышал, ты быстро бегаешь и неплохо прыгаешь». «Ну, думаю, что да», — сказал лжец. «Я установил рекорд на полосе препятствий в лагере новобранцев». «Ах, да, полоса препятствий», — сказал Дьюкс, стряхивая со своих усов крошки. «Капитан Шутники нам выстраивает полосу препятствий». Но, думаю, в других подразделениях Легиона она совершенно иная. Тебе будет очень интересно пробежать полосу вместе с нами. «Ага, — Ага, — осторожно согласился лжец. — Посмотрим, когда время придет. Он почувствовал некий намек в замечании Гамбальта, но пока что не сталкивался с местной полосой препятствий и не хотел. Судить о ней понаслышке. Он взял пучок салата, ожидая, что кто-нибудь возьмет нить разговора в свои руки. Но все промолчали, и только Махатма улыбнулся и просто сказал, «О да, конечно же, посмотрим». И больше никто ничего не произнес. Только когда кто-то посмотрел на часы, то сказал, «Ой-ей, пора двигаться» хорошо новичкам в первый день опаздывать. — А почему бы и нет? — ухмыльнулся бандюга. — Многие из нас получают нагоняя из-за опозданий. На общем фоне выделяться не будет. — Не есть правильно, — сказал клыканини, покачивая огромной головой. — Если кто-то наступать на грабли, не надо его подталкивать. В нашей роте каждый получает только то, что заслужил. Супермалявка с ужасом посмотрела на своего напарника. — Клычище, я не знаю, чего ты начитался, но я как-нибудь обойдусь без подобной традиции. Ты только частично прав. Если ошибется, ему отвечать. — Лжец! — Вперед, остальные могут прийти раньше или позже, но тебе стоит прийти вовремя, и удачи. Остальные, сидевшие за столом, встали все одновременно. — Ладно, новичок, давай за нами, — сказал стрит. — Брэнди нас ждет. И они вместе вышли из столовой и направились в сторону палаца предвкушая первый полный день голджеца в роте Омега.